Глава десятая. Куба-манипулятор. Кубе уже полгодика. Первоклашка он по человеческим меркам. И, похоже, будет круглым отличником. Не мне, конечно, умиляться разумностью своей собаки. Тем более, что собака у меня первая. Сравнить не с кем. Моя влюбленность в щенка хоть и вошла в русло адекватности, но все равно временами зашкаливает. Когда же я смотрю чужие смешные фото и видео в социальных сетях, где непослушание собак выставляется некой милотой, я улыбаюсь, а в висках мысль пульсирует: "Слава богу, это не про нас". Дома дитя абсолютно послушное. Заслушав команду "меется", может на скорости промахнуться и пронестись мимо ванной в кухню, но сразу же исправляется. Впрочем, Теперь даже без команды чапает в ванну после каждой прогулки. На кровать не лезет, а ведь так любил там валяться. В тарелке на столе носом не тычется, хотя кормим мы его два раза в день. И сначала едим сами, а он голодный сидит между нами и ждёт своей очереди, потому что щенок должен научиться э понимать и получить представление о своём месте в иерархической структуре социума. полокодов Куба умеет ждать всё и везде, даже в тёмной ванной с открытыми дверями, когда мама уходит на балкон за полотенцами. Даже возле полной миски ждёт целую долгую, целую долгую мучительную одну минуту. Рядом выполняет легко. Ко мне выполняется на раз в режиме дрессировки. сидеть, лежать, стоять, смотреть на меня перед кормлением, принести игрушку всё это Куба наш умеет. Полгода прошли не напрасно, надеюсь. Ребёнок умнеет с каждым днём в своём собственном темпе. С чем же он не справляется? С великим соблазном под названием собачки на улице. Пройти мимо них спокойно Куба не может. Тут никакие команды пока не срабатывают. Приходится ему помогать, отвлекать игрушкой или лакомством. Выручает мячик, который кубец боготворит и только на него отвлекается. Или лакомство типа свежего рубца. А вот процедуру туалет по маленькому мальчишка с некоторых пор превратил в способ манипулирования родителями и применяет, чтобы задержать нас в будние дни утром дома. Например, собираюсь я на работу, Куба бродит за мной в зубах игрушечный бобик, которым он тычет в меня. Поиграй со мной. Бобик не срабатывает. Куба несётся на кухню за костью и припадает передо мной на передние лапы. Отними вкусняху. Это тоже не помогает. Мамка всё равно топчется в прихожей. Четырёхлапый стратег меняет тактику. Следующий способ воздействия резиновая курица-пищалка, от звуков которой у меня, Куба это точно знает, закладывает уши. Но мамка уже глаз подкрашивает, уже надевает сапоги, куртку, подходит к двери. И остаётся последний, зато самый верный способ задержать маму дома. Куба медленно раскарячивается. Я шеплю: "Куба, нет, плохо. Но ребёнок уже выцеживает из себя маленькую лужицу. Именно выцеживает, потому что недавно он писал на прогулке". И смотрит на меня с осуждением. "Я сделал всё, что смог". Конечно, приходится возвращаться, брать швабру, вытирать лужу. Куба счастлив. Мама вернулась, дурачок. Нам с этиком долго хотелось установить камеру видеонаблюдения, чтобы записывать день Кубы в ожидании родителей с работы. И любопытство взяло верх. Мы купили дешОВенькую китайскую экшн-камеру, прилепили её повыше и начали снимать. Чем он занимается? Много спит, пьёт воду, писает на пелёнку, чешет себя за ухом, смотрит на входную дверь и дистанционно посылает нам свои вопросы. Скоро А уже скоро придёте. Уже ведь прошло так много времени. Вы меня слышите, мама и папа? Сегодня в награду дитё за терпение решилось на рискованное предприятие поиграть с дворовыми детьми. Не сама, разумеется, собралась поиграть, а дать Куби с ними побеситься. Но перед бесилками попросила детей помочь мне потренировать щенка. Те согласились с огромной радостью. Такой огромной, что пришлось слегка погасить их ликование. Куби лишние эмоции ни к чему, он и так эмоциональный до предела. Итак, дала детям пакет с сосисками и одноразовыми тарелочками, всё в заводской упаковке, чтобы моего запаха не было. Тарелки распаковали, сделали из них длинную дорожку, на тарелки положили сосиски, а также любимые Кубины мячик и канатик. Дорожка для тренировки была готова, а тренировка называлась выдержкой. Кажется, Куба понял, что наступает его звёздный час. Пол двора зрителей, болельщиков, раздражителей, и он в центре внимания. Совершили мы четыре прохода между сосисками, почти все безупречно. Почти, потому что на первом проходе Кубка дёрнулся было к мячику, но ок их нельзя, его отрезвил. Третий и четвёртый подход усложнили раздражителями. Дети держали малыша за поводок, а он вырывался ко мне на соответствующую команду. Это я сама придумала, чтобы выработать у него желание уйти от чужого. Потом мы упражнялись на супервыдержку. Ходила с ним с командовав рядом. между тарелками, а дети старательно отвлекали щенка состеями, хлопками в ладоши, мячиком. Мяч сильнейший раздражитель для Кобы. Тут я, конечно, держала его на коротком поводке, потому что к такой провокации он ещё не был готов. Но даже в столь сложном задании наметились зачатки успеха. Он реально старался ходить рядом. Сам себя отдёргивал, тряс головой, прижимался к моей ноге, только бы не сорваться за мячиком, не отвлечься на плюшку и не помчаться к ребятне. «Ух ты, моя ж ты умница!» В награду за каждое упражнение Коба получал по сосиске. А в конце его ждал сюрприз – игра с детьми в мяч». Пришлось мне организовать с детворой некое подобие пляжного волейбола, чтобы те не затоптали собаку от радости. Кубец носился в центре круга, ловил мяч и даже его прогрыз. Мальчишка-хозяин мяча расстроился из-за этой дырки, но я пообещала ему купить новый мячик. Гуляли мы таким образом от целой минут 40, а эффект превзошёл все ожидания. Дома куба лежит пластом, устал. Думаю, что подобные игры с детьми следует продолжить. Во-первых, собака привыкнет к ним и будет спокойно относиться к маленьким людям. Во-вторых, пусть дети тоже привыкают к собаке, а то выйдешь во двор и начинается судорожное: а можно погладить, а можно покормить, а вечером куба выйдет.